Мюллер все еще не закончил свой опрос. Он снова принимается за Кроппа. «Альберт, ну а если ты и вправду попал бы сейчас домой, что б ты стал тогда делать?» Теперь кроп наелся и стал от этого уступчивее. «А сколько человек осталось от нашего класса?» Мы подсчитываем. Семь человек из двадцати убиты, четверо ранены, один в сумасшедшем доме, Значит, нас набралось бы в лучшем случае 12 человек. Из них трое, лейтенанты, говорит Мюллер. Ты думаешь, они согласились бы, чтобы на них снова орал Конторок? Мы думаем, что нет. Мы тоже не захотели бы, чтобы он орал на нас. А как ты представляешь себе, что такое тройное действие в Вильгельмителле? Вдруг вспоминает Кроп и хохочет до слез. Какие цели. Ставил перед собой геттингенский «Союз рощи», испытывающий, спрашивает Мюллер, переходя на строгий тон. «Сколько детей было у Карла Смелого?» — спокойно парирую я. «Из вас ничего путного не выйдет, Боймер», — квакает Мюллер. «Когда была битва призами?» — интересуется Кроп. «У вас нет прочных моральных принципов, Кроп. Садитесь. Три с минусом», — говорю я, — делая пренебрежительный жест рукой. «Какие государственные задачи Ликурк почитал важнейшими?» шипит Мюллер, поправляя воображаемое пенсне. «Как нужно расставить знаки препинания во фразе «Мы, немцы, не боимся никого, кроме Бога?» вопрошаю я. «Сколько жителей насчитывает Мельбурн?» щебечет в ответ Мюллер. «Как же вы будете жить?» «Если даже этого не знаете», спрашиваю я Альберта возмущенным тоном. Но тот пускает в ход другой козырь. В чем заключается явление сцепления? Мы уже успели основательно позабыть все эти премудрости. Они оказались совершенно бесполезными. Но никто не учил нас в школе, как закуривать под дождем и на ветру, или как разжигать костер из сырых дров «Никто не объяснял, что удар штыком лучше всего наносить в живот, а не в ребра, потому что в животе штык не застревает», — Мюллер задумчиво говорит. «А что толку? Ведь нам все равно придется снова сесть на школьную скамью». «Я считаю, что это исключено. Может быть, нам разрешат сдавать льготные экзамены?» «Для этого нужна подготовка. И даже если ты их сдашь, что потом?» Быть студентом не намного лучше. Если у тебя нет денег, тебе все равно придется зубрить. Нет, это, пожалуй, немного получше. Но и там тебе тоже будут вдалбливать всякую чушь. Кроп настроен совершенно так же, как мы. Как можно принимать все это всерьез, если ты побывал здесь, на фронте? Но надо же тебе иметь профессию, возражает Мюллер, точь-в-точь точь так, как говаривал конторок. Альберт! вычищает ножом грязь из-под ногтей. Мы удивлены таким щегольством. Но он делает это просто потому, что задумался. Он отбрасывает нож и заявляет. «В том-то и дело. И Кат, и Детеринг, и Хаи снова вернутся к своей профессии, потому что у них она уже была раньше. И Штос тоже. А вот у нас ее не было. Как же нам привыкнуть к какому-нибудь делу после всего этого?» Он кивает головой в сторону фронта. «Хорошо бы стать рантье. Тогда можно было бы жить где-нибудь в лесу, в полном одиночестве. Говорю я, но мне тотчас же становится стыдно за эти чрезмерные претензии. «Что же с нами будет, когда мы вернемся?» спрашивает Мюллер, и даже ему становится не по себе. Кроп пожимает плечами. «Не знаю. Сначала надо остаться в живых, а там видно будет». В сущности, никто из нас ничего не может сказать. «Так что же мы стали бы делать?» — спрашиваю я. «У меня ни к чему нет охоты», — устало отвечает Кроп. «Ведь рано или поздно ты умрешь, так не все ли равно, что ты нажил? И вообще, я не верю, что мы вернемся». «Знаешь, Альберт, когда я об этом размышляю, говорю я через некоторое время, переворачиваясь на спину. Когда я думаю о том... что однажды услышу слово «мир», и это будет правда, мне хочется сделать что-нибудь немыслимое. Так опьяняет меня это слово. Что-нибудь такое, чтобы знать, что ты не напрасно валялся здесь в грязи, не напрасно попал в этот переплет. Только я ничего не могу придумать. То, что действительно можно сделать, вся эта процедура приобретения профессии, сначала учеба, потом жалование и так далее — От этого меня с души воротят, потому что так было всегда, и все это отвратительно. Но ничего другого я не нахожу. Ничего другого я не вижу, Альберт. В эту минуту все кажется мне беспросветным, и меня охватывает отчаяние. Кроп думает о том же. И вообще, всем нам будет трудно. Неужели они там, в тылу, никогда не задумываются над этим? Два года подряд стрелять из винтовки и метать гранаты — это нельзя сбросить с себя, как сбрасывают... «Грязное белье. Мы приходим к заключению, что нечто подобное переживает каждый. Не только мы здесь, но и всякий, кто находится в том же положении, где бы он ни был. Только одни чувствуют это больше, другие меньше. Это общая судьба нашего поколения». Альберт высказывает эту мысль вслух. «Война сделала нас никчемными людьми». Он прав. Мы больше не молодежь. Мы уже не собираемся брать жизнь с бою. Мы беглецы. Мы бежим от самих себя, от своей жизни. Нам было 18 лет, и мы только еще начинали любить мир и жизнь. Нам пришлось стрелять по ним. Первый же разорвавшийся снаряд попал в наше сердце. Мы отрезаны от разумной деятельности, от человеческих стремлений, от прогресса. Мы больше не верим в них. Мы верим в войну.